Глава шестнадцатая. Сергей. С ненавистью смотрел на ливень, злясь, что отпустил девчонку. Какого черта она с ним поехала? Предлагал же со мной отправиться. Или ей действительно без разницы? Нужен этот напыщенный щенок. Хотелось ударить кулаком по стеклу, но не стал Нервы были на пределе после встречи с Наташей. Моментально в голове всплыло воспоминание, как она шла за Кириллом и улыбалась ему. Чертовка! Не выдержала, отправился за ними, совсем не ожидая, что Бояров поедет на катере. Какого черта, когда обещали дождь и шторм? Бросился к ним, но не успел, уже отплыли. Тут же пиликнуло сообщение от Натальи. «Оставь меня в покое, я сделала свой выбор. Отвали». «Как же? Сделала она. Передумает, значит». Рявкнул про себя, набирая ее номера Кирилла, но на мои звонки никто не отвечал, полностью игнорируя. «Не передать, как меня это взбесило». Нужно было закрыть ее в комнате, особенно после того, как Бояров заявился ко мне с сообщением, что собирается сделать ей предложение. Не передать, как меня выкосили его слова. Готов был заехать по морде. Предложение. Охренеть. Кому он собирался его делать? Ирине? Или дерзкой девчонке, временно замещающей ее? Был в ярости, в груди все сжимало от разочарования и гнева. Как назло, все катера были заняты, совпадение или подстроили. Метался, как лев, в клетке, не зная, как быть. Лишь через полчаса удалось захватить один, как только вернулись туристы, прибыв раньше запланированного времени. Странно, но не мог отследить по спутнику, где находится парочка. Как так? На катере отправился на ближайший остров, о котором говорил Кирилл, но там никого не оказалось. Не знал, что и думать. Еще в два соседних заглянул, но итог нулевой. Никто их не видел. И вот недавно только приплыл насквозь мокрый и злой, а на причале узнал от старика, что пара недавно вернулась, и направилась в гостиницу. Моментально бросился в спальню Наташи, но оттуда вышла горничная с сумками, вежливо сообщив, что Антонова отказалась от этого номера и все вещи потребовала перенести в соседний, где проживал Кирилл. Не ожидал. Пришел в неописуемую ярость. Спустился в фойе, где собрались друзья, и увидел девушку под ручку с Бояровым. Только сделал шаг к ним, но тут застопорился. Показалось странным, как она держится. Столько превосходства, удовольствия, агрессии в каждом движении, взгляде. Дикая девчонка не умела так. На ее лице всегда блуждал интерес и азарт. Хулиганка с грохотом провалила свое задание, потому что была собой, не скрывая эмоций. Еще тогда в лифте, отмечая странное поведение невесты Кирилла, задумался, а когда она вылетела из комнаты, куда обычно приходила для секса с Бояровым, требуя ее накормить, понял, что что-то не так. Про замену колеса даже не стоило говорить. Это было нечто. Я считал, что Антонова Ирина будет плеваться и визжать от раздражения, как раньше, но увидел, как девчонка меняет колесо, при том с такой радостью в глазах, что наблюдать было одно удовольствие. Задержав внимание на коротком просвечивающем платье невесты Боярова, нахмурился – Не понял, кто сейчас передо мной. Не стал подходить, вышел на балкон, желая все обмозговать. Не нравилось то, что видел, но получалось, что не Наталья там. Тогда получалось Ирина, но тогда где дерзкая девчонка? Стеклянная дверь ударилась о стену, но я не обернулся, зная что по мою душу пришли. Что же? Ощутив раздражающий запах духов, напрягся. Девушка подошла к балкону, где стоял я, и, пригубив глоток шампанского, нагло протянула. «Горничная, — сказала, — ты искал меня. Что случилось?» Деловой тон повадки элитной девицы, как она любила себя называть. «Сомнений не было. Передо мной Ирина». Глянул на дочку Антонова и перешел к главному вопросу, не желая ходить вокруг да около. «Где она?» «Кто?» — кокетливо проговорила девушка, весело улыбаясь, что смотрелась вызывающе. «Не описать, как она меня раздражала. Всегда». Столько яда и превосходства, что воротило от одного вида. Мразь. Твоя сестра, Наталья. Не знаю, о чем ты. У меня нет сестры, а если и есть, то где-то там. Скривилась, показывая свое презрение. В глубинке нечто похожее, но до ужаса дешевое, что меня абсолютно не касается. «Что же тогда позвала ее?» Прогрохотал, лихорадочно прикидывая варианты. «Зачем был нужен этот цирк и где сейчас Наташа?» «Ты забываешься?» Процедила она, чуть прогибаясь в мою сторону, выпячивая губы, показывая свое недовольство и заинтересованность. Моментально перехватил ее за руку, силой сжимая, пока не услышал стон. И процидил, предупреждаю, если обидела ее, я тебе лично шею сверну. Поняла? Да кто ты такой? Воскликнула она, пытаясь вырваться. Тот, кого должна бояться. Мой жених? Никто, пока есть я. Процидил и, оттолкнув эту дешевку, направился на выход. Понимая, что ничего не дождусь от нее. Увидев сводного брата, двигающегося к балкону, Преградил ему путь. Пошел на него и, схватив за грудки, Толкнул в стену со словами. «Где она?» «Брат, ты о чем?» «Я тебе не брат». «Так и знал, что ты тайно стал пускать слюни по Ирине. Твоя змея никому не нужна. Сам давись этой сукой». «Где Наташа?» Бояров вдруг засмеялся и прогрохотал. «Честно, ничего не понимаю. У тебя какие-то проблемы?» С силой тряханул его за грудки, а в следующую секунду ударил кулаком в лицо, отчего Кирилл взревел, рухнув на пол. Он с ненавистью и обидой глянул на меня и процедил. «Ты обещал отцу...» заботиться обо мне. Он тебе не отец, а я не брат. Процедил, не понимая, как согласился на уговоры Боярова сопровождать Кира, которого пытались убить. Как же, такую гнеду нужно постараться убить. Сделал шаг на него, наступая на руку, слыша его рев, и выдал. «Я уничтожу тебя, если не найду ее». «Ты бредишь. Нет никакой Наташи, только Ирина. Ты о чем?» «Я тебя предупредил», — сказал и со всей силы оттолкнул презирая этого пса. Дальше действовал быстро, направляясь к причалу. По дороге встретился старик, кричащий, что нельзя плыть, запрещал. «Пришлось тряхануть и потребовать любое судно. Мне нужно было найти ее». Определяя местоположение телефона Наташи, понял, что он у Ирины. Значит, и сообщение отправила она. Задумался. А если... Моментально набрал друга и... Как только он взял трубку, прогрохотал. «Тоха, пробей по спутнику, где находится абонент, зарегистрированный на Антонову Наталью Александровну». Я был уверен, что Наталья взяла его с собой. «А если нет, то тогда можно». А, тебе срочно, а то я поесть только собрался». Услышал на том конце связи. «Мне прямо сейчас. Да, и еще нужно проверить координаты места пребывания за последние три часа всех катеров того места, где сейчас нахожусь». «Серый, а может, я поем, а потом уже?» Начал он. «Немедленно». «Мне нужно ее найти!» «Понял. Уже занимаюсь». Виновато выдал сотников, тут же добавляя. «Отключаюсь и, как только узнаю, пришлю данные. Жду». Рявкнул и отключился. Моментально обернулся, замечая старика, принимающего судно, задумчиво смотрящего в воду. Прищурился и пошел к нему в полной уверенности, что тот подскажет, на каком катере приехал Бояров, а там по навигации узнаю координаты. Наталья Приходила в себя с трудом. Привкус во рту ужасный, еще так мокро, что просто жуть. И липко, руки, тело в какой-то жиже. С трудом разлепив глаза, уставилась в серое небо. Капли дождя сыпались на кожу лица, охлаждая, заставляя дрожать от холода. Медленно обернулась и вздрогнула, отмечая черные стены. Земля, судя по запаху, яма, что ли? Я в яме. Тут, наверное, ползучих всяких немерено. Скривилась и хотела подняться, но боль в ноге заставила вскрикнуть и вновь повалиться в прежнее положение. Черт, так, что я здесь делаю? Не могла сосредоточиться. «Кирилл, скотина. Да, это я точно знала и раньше. И еще подонок поняла с первой встречи, но повелась на ласковые слова. Курица. Он пригласил меня в ресторан и привез. А тут меня ждала сестра. Вот же сука! И не сестра на мне, гнилая мразь. Боже, ну и родственнички! Мне невероятно повезло, что я с ними не жила. Вздохнула и, набрав воздуха, начала подниматься, сопровождая стоном, Смешанным с криком, села, ощущая агонию в области левого бедра, и посмотрела на ногу. В крови грязь везде, мамочка, закрыла глаза, стараясь не зареветь. Черт, но ну я же сильная должна держаться! Но как, когда так все погано? Голова трещала так, словно мне по вискам молотком били. Закрыла рот ладонью, тут же откидывая ее в сторону, быстро сплевывая все, что на ней было. Шматки грязи, и я точно чувствовала неприятные поползновения мерзких тварей по телу. Вскрикнула и стала крутиться, вертеть головой, впадая в панику. С детства не любила такую живность, и она на мне моментально остановилась. Черт! «Да какие жуки! Я же тут умру!» Посмотрела вверх и закусила губу, тут же вскрикивая. «Вот черт, губы были разбиты!» Мразь постаралась. Радует, что я ей ответила, но потом этот женишок ножом мне в бедро ударил. И как могла повестись на роскозни этого козла? дурая! «Дура, конкретная дура, ну как могла поверить?» Посмотрела на бедро, толком ничего не видно, но так болела, и все было в крови, смешанной с грязью. «Фантастика! Вот попала! И как выжить? Что делать?» Немного пришла в себя, полностью воспринимая ситуацию, И воспоминания моментально всплыли в сознании. Когда я очнулась, услышала разговор Кирилла и моей сестры, в чем была убеждена. Они обсуждали, как вернуться на остров, а когда он поедет за мной, то отсюда не выберется. Кто поедет, кстати? Неужели Сергей... Они про Макарова говорили. А зачем он им? Столько предположений, но знала точно одно. Сергею сюда нельзя. А значит, я останусь одна. Ирина увидела, что я очнулась и сразу замолчала. Послышались шаги, и я увидела черные женские ботинки перед своим лицом. Она присела на корточки и ядовито процедила. Ну вот и встретились. Поразительно. Похоже, как две капли воды, но ты настолько противна и проста, что хочется плеваться от презрения. Не захлебни слюной. Рявкнула именно в эту секунду, ощущая веревки на руках, начиная дергаться, желая освободиться. Хорошо связали. Выдала стоны, буркнула. Если так хотелось познакомиться, на чай могла пригласить. Я с отбросами не общаюсь. Стало обидно. Чёрт, а чем она лучше меня? Тем, что деньги есть? Вот же сука! Понимая, что я не просто здесь спросила, зачем это все. Нравится смотреть триллеры и решила главную роль сыграть в низкопробной версии? Не ради тебя, поверь. Кому ты нужна, тварь подзаборная? Никому. Посмотри на себя, подстилка богатая. Кстати, не видела ее жениха, но знала, что он рядом, а значит, глаза ему открою, рассчитывая на конфликт между ними. Кирилл. Тебе рогата не мешают, а то выше этих деревьев, что неудивительно, при любви обильной невесте ядовита заметила и в следующую секунду получила удар по лицу, щелкнуло что-то в голове и я даже не поняла, как со связанными руками чуть поднялась и заехала ей в нос, а потом меня вырвало из действительности. Бедро пронзило такая боль, что закричало, как сумасшедшая. Кирилл стоял с ножом в руке и с превосходством смотрел на рану, которую сотворил лезвием. Ко всему прочему, он еще больной ублюдок, тварь, выплюнула, чувствуя слезы от боли. «Еще слово и прирежу, как собаку». «Бездомную собаку!» — поддержала эта змея, испытывая восторг от ситуации. «Чтобы вас смыло!» — выдохнула, чувствуя подступающую тошноту к горлу. «Это тебя скоро!» — рявкнул Бояров, а потом кивнул своей любимой и попросил. «Зайка, дай шприц!» «Это что?» Воскликнула, округляя глаза, когда Ирина достала из спортивного рюкзака шприц с жидкостью. «Это то, что сделает тебя послушной и милой», — довольно просветил меня женишок сестренки. «Не рассчитывай, что быстро сдохнешь. Будешь мучиться». Все не успокаивалась эта тварь. Надо же, какая! А я еще ее жалела. Наивная дура». «Да на костер ее не жалко!» «А что, в больнице здоровых психопатов не держат?» «Выгнали или пришлось экстренно выздороветь?» «Кстати, как отец? Знает, какую змею вырастил?» «Или вместе, шипите, в гнезде?» Закричала, когда эта сука ударила иголкой в шею, от чего затрясло и стало нечем дышать. Переборщила, видать, но не могла я просто так сидеть и молчать. «Боже, как больно! За что? У тебя нет отца? Только мамашка, которая предпочла разбиться, чем жить с такой бездарностью?» «Гнида!» Еле слышно прохрипела, чувствую, как слезы катятся по щекам. «Как же больно!» Только не знаю от чего, от более жестоких слов или от мысли, что это чудовище. Моя сестра... Боже, а мама так надеялась, что мы будем общаться. Да в гробу я видела такое общение, что обидно. Она, наверное, мне это устроит. Тебе и не должно было быть ты никто. «Мусор! Грязь под моими ногтями! Надо же! Неужели посчитала, что можешь заменить меня? Никогда! Я лучшая и единственная, а ты — ничтожество и должна знать свое место. Открою глаза, раз сама не догоняешь. Тебя просто использовали, и все. Ты — никто. так кого не жалко использовать — Как наживку. Это было последнее, что услышала. А потом разум стал выдавать разные цвета, и я полностью потерялась. Проснулась здесь, в яме. Глубокой, как мне показалось. И дождь идет. Влипла по самое «не хочу». Посмотрела по сторонам. Божечки, как выбираться приподнялась и только с пятой попытки встала, падая на стену ямы, морая лицо в земле. Но это совсем не волновало, учитывая весь перечень проблем. Тут два метра и не взобраться. Ничего нет, только промерзлая мокрая земля. И еще это лужа. Невероятно холодно. Кофта насквозь промокла, как и вся одежда, и стало понятно, почему меня так конкретно колбасило. Некоторое время стояла, уткнувшись носом, наплевав на все, восстанавливая дыхание, а потом ударила рукой в стену, додумавшись до того, чтобы сделать дыры в земле и попробовать вылезть. Как-то так. Не сдаваться же. Сказать легче, чем сделать. Руки не слушались, и меня штормило. Я была похожа на жалкую мокрую курицу, которую замочили в воде, грязной. Я ковырялась, царапала поверхность, выкорчевывая все, что могла схватить. Толком уже не видела ничего, но продолжала пальцами выгребать землю. Через время рук не чувствовала, но кое-какую глубину сделала. «Теперь нужно приступать ко второй». Попробовала шагнуть, но в бедре словно что-то прострелило, и я повалилась вниз, ощущая агонию, громко вскрикивая, а потом пошел плач. Громкий отчаянный, будто я душу свою оголяла, желая освободиться от всего. Не могла остановиться». Было так погано, до такой степени невыносимо, что хотелось выйти. Успокоилась, ощущая, что стало еще холоднее, даже плакать не было сил. Открыла глаза и посмотрела в ночное небо. Стемнело, а я все лежу, теряю время. Где же найти силы встать? Попробовала, но все тело превратилось в неподвижный камень. Сделала попытку, но повалилась назад. Смотрела в ночное небо и вновь подумала о том, как здесь оказалось. Надо же умереть только по приходе двух богатых выродков. Да никогда! Нужно поднять свой зад и все же выползти отсюда обязательно. Только бы отдохнуть, хоть немного. И нога. Нужно убрать всю грязь. А как? И этот дождь все никак не успокаивался. Почему они решили, что Сергей за мной придет? Следили за нами и узнали, что мы любовники. Но разве бы мужчина стал рисковать из-за любовницы, которая ушла с другим? Не понимала их слов и логики. Был бы шанс, что Макаров придет за мной, я бы воспрянула духом. Но ведь они сказали, что тогда он не выживет. Почему так сказали? Они ведь не должны вернуться. Ничего не понимала. Ладно, никто мне не поможет, кроме меня самой. Помню, у меня был очень интересный покупатель, известный аудитор, и поделился он мнением, что любую боль, какая бы она ни была, можно заглушить. Все в подсознании. Необходимо настроить себя на волну, и можешь заглушить, не чувствовать при этом, действуя спокойно и как обычно. Он даже называл автора книги, из которой вычитал столь интересную информацию. Но на тот момент меня это так не волновало. А сейчас вспомнила. еще бы! Самый подходящий момент. Интересно, как это делается? Ну, наверное, нужно перестроить себя... Принять боль и создать иллюзию, что ничего не болит. Подумала и пошевелила ногой, тут же всхлипывая от боли. Да уж, не так уж это легко. А может, он пошутил? Сейчас я готова была поверить даже в динозавров, выживших и прячущихся где-нибудь в Гималаях, но только бы выползти отсюда». Хотя, что меня ждет там? Деревья? А что, можно будет залезть? Наверное. Голова до сих пор раскалывалась, и холод. Что же так холодно? Если выберусь, никогда в жизни не поеду сюда, даже бесплатно. Время шло а лучше не становилась. Лежала и накручивала себя, что с каждой минутой мое спасение оттягивается. Поэтому, когда накрутила, то вновь попыталась встать, злясь на слабость и боль. Не хотелось на своей жизни крест ставить. Нужно для ноги еще сделать выступ, и тогда попробую подняться, чтобы дальше прорывать... Небольшие отверстия. Внезапно услышала шорох. «У меня галлюцинации?» Застыла, пытаясь сосредоточиться, пока не услышала приглушенные голоса. «Я не одна? Кто здесь?» Тряслась крупной дрожью, пытаясь вслушиваться. «Если бы не шум в голове, я бы точно определила, а так... Отвратительно получалось. «Помогите!» Закричала, как мне показалось, но в ответ тишина. Неужели показалось? Опустилась, а потом осторожно легла в грязь, начиная руками рыть одну ступеньку. Было тяжело, но смогла, и в общей сложности получилось две ямки в стене ямы. Еще две самые верхние можно попробовать, но для этого нужно приподняться. Для чего использую эти? Не описать, как было больно, но я так хотела выбраться. Темно, страшно, холодно, но меня грела мысль о том, как выбраться и где-нибудь согреться. Только хотела подняться, как мгновенно окатила ледяной водой. От неожиданности плюхнулась вниз, падая в яму на ногу, громко завывая. Отдышавшись, успокоившись, стала анализировать, как я здесь оказалась. Прислушалась и поняла, что журчит вода, попадая в яму сверху. Она шла по стене, заливая мое верхнее отверстие. Сосредоточилась и положила руку на свое творение, ощущая воду, идущую приличным напором. Точно не показалось. Но как? И никого не видела. А вода лилась, словно там ручеёк к яме провелили трубу. Что за бред? И именно там, где с таким трудом выкорчевывала щель. Опустила голову и просто закрыла глаза, пока не осознала, что я стою в воде. Она почему-то не впитывалась в землю, а набиралась в яме. И все больше и больше. «Нет, там точно кто-то есть, и он решил меня утопить. Так ведь? Помогите мне!» «Помогите!» — с надрывом закричала, пока не охрипла и уставилась в точку, понимая, что обречена.